— Ищи тебя потом по всем закоулочкам. Мы уже подошли к огромной высокой лестнице, как вдруг мамин взгляд случайно упал на стеклянную вазу с голубым рисуночком. — Лева, а как ты думаешь, нам нужна такая ваза? — дрогнувшим голосом спросила она меня. Я лишь равнодушно пожал плечами. — Ну ладно, это потом. — Твердо, — сказала мама, — уже взяла меня за руку, как вдруг опять ее отпустила и сделала несколько шагов к прилавку. Вернулась она тут довольно быстро и выглядела слегка бледной. — Что с тобой, — участливо спросил я, хороший сын. — Со мной ничего, — твердо и ясно ответила она. — А вот у них что-то явно с головой не в порядке. — Пятнадцать рублей за какую-то вазу. — Слушай, не хочешь — не покупай. Но ругаться зачем? — зашипел я. — Кстати, нам действительно нужна такая ваза. — Знаешь что, ты меня не учи. — Ученый выискался. — Нахмурилась мама. — И вообще... Нам, между прочим, с тобой нужно на третий этаж в детский отдел. Нам нужна одежда, а не товары массового спроса. Мы долго поднимались с мамой на третий этаж, крайне недовольные друг другу. Так вяло и неохотно мы дошли до отдела детской одежды. «Во что интересует женщина?» — громко спросила скучающая продавщица. «Куртка демисезонная. На него вот есть...» Робко спросила мама, зачем-то потолкнула меня в плечо. — Сюда подойдите. Так же громко и лениво сказала продавщица. — Размер какой? Сорок-сорок-два? Ну, вот эту модель посмотрите. примерить на мальчика, как на нем сидит. Мама осторожно и медленно сняла куртку с вешалки и надела на мои плечи. Куртка страшно шуршала и странно пахла. Это была абсолютно чужая вещь, дикого, бледно-оранжевого цвета. — Ну, прямо на него! — радостно изумилась позавщица. Я решительно снял куртку и отдал ей в руки. — Ты чего, Лёва? — испугалась мама. — Цвет не нравится. — Мне все не нравится, — сурово сказал я и ткнул пальцами в черную куртку с блестящими морскими пуговицами. — Вот эту дайте посмотреть. — Твоего размера, наверное, нет? — подозрительно сощурился на куртку продавщица. Потом эта модель дорогая, а маме, наверное, нужно подешевле. Правильно я говорю, мамаша. Мам, я хочу померить. Громко, сказал я. Мама долго разглядывала этикетку. Потом она молча протянула мне куртку и подозрительно уставилась на мое отражение в зеркале. Да, вздохнула прозовщица. Великовато, а так, конечно, смотрится неплохо, в общем и целом. На вырост купим, упрямо сказал я и начал застегиваться. Мама стала медленно краснеть. — Послушай, — сказала она, — объясни мне, пожалуйста, зачем тебе эта мрачная взрослая куртка? К тому же не твоего размера. Лева, ты меня слышишь или ты меня не слышишь? Я молча стоял и смотрел в мутное зеркало. На кончике пальцев, которые еле-еле высовывались из рукавов, в первый раз в жизни мне понравилась какая-то одежда. И вот на тебе... Это была великолепная, почти военная форменная куртка из плотного шерстяного материала с блестящими пуговицами, в которую я утопал, как в дворницком ватнике, нет, как в матросском бушлате. Ее прямой негнущийся воротник осрезал мне подбородок. — Больше-то ничего нет? — умоляюще спросила мама. — Продавщица, пожала плечами и показала на какие-то девчачьи куртки неопределенно розового цвета, которые висели рядом с той бледно-оранжевой. С она неожиданно исчезла, будто растворилась в тумане. Мама тяжело взглянула на меня и отвела за руку в какой-то угол. В углу военный человек пожилого возраста мерил ботинки, кряхтя и постановая. — Лёва! — громким шепотом сказала мама. — Ты проявляешь просто какое-то невиданное упрямство. Я бы... С удовольствием купила именно то, что тебе нравится, но пойми, эта курт к тебе не по росту. Ты можешь это понять или нет?» Я оглянулся вокруг. Здесь было темновато и немного пахло туалетом. Люди деловито поднимались и спускались по лестнице, осторожно обходя нашу с мамой композицию. Мама на корточках и я, отвернувшись от нее. Наверное, всем было ясно, что здесь происходит вечная борьба добра со злом, и никому не хотелось в нее вмешиваться. Лично мне не хотелось быть ни злым, ни добрым, и было довольно стыдно, что мама сидит на корточках, даже не подобрав полупальто. Но носить бледно-оранжевую куртку, шуршащую, как на девчонке, было выше моих сил, и вдруг произошло чудо.